А территория любви. И когда мы увидели даль, из которой они однажды пришли, забрав с собой весь скарб, в том числе и гору. Ибо в их представлении вера безсмысленна без почитания гор. В тучах пыли, над потными лошадьми и убранными разноцветными лентами кибитками, эта орда со всеми своими воинами и женщинами, орущими младенцами, колдунами, Раженицами на снасях и пылкими юношами, готовыми к разбою, баранами и ловчими птицами, тяжёлыми священными книгами, написанными по тонгусски, бронзовыми статуэтками Будды и масками тысячи других своих бурханов, увенчанными коронами из черепов, с прокопчёнными кожаными чайниками и тибетскими колоколами, с языками из зашитого в кожу песка С чёрными священными пилюлями шалир, которые, по словам стариком, в момент смерти помогают душе отделиться от тела, а по словам молодых, только слабят. С дудками, специально выделанными из берцовой кости человека, и обрядовыми сосудами, украшенными птичьими перьями. Когда мы увидели висит несообразный простор До самой великой китайской стены, наполненной трелями птиц, мы поспешно оставили ссоры свои и страхи свои и сделалис недвижны и чисты, словно соляные столбы. Травы ещё не пожухли. За озером неправдоподобная голубизна, которая была пронизана прожилками солнца и оторчена белой искрящейся каймой, стояли тяжёлые тучи. Время богдо на бухаловых клубении и в свидках молний похожих на испаринские деревья а значит скажи мне скажи если мы умрём сейчас когда синева ливня смажет дальний берег и обратит дороги в густо текущую кровь умрём ли мы любимыми или нет здесь нет ни деревца ни грота ни оврага ни тростникового шалаша И огненные джинны будут плясать вокруг нас, как сущие дьяволы. Так скажи мне, скажи. Или та жизнь, там, далеко, где нет ни степи, ни запаха полыни, ни грозы надвигающейся из пустыни. Но зато есть стены и потолок. О, эта жизнь, от которой хочется кричать или пить. Что в сущности одно и то же, ибо каждый глоток есть проглоченный умерший крик Скажи, в той жизни мы оказались столь бездарны, что разучились любить, ведь мы так давно не признавались в любви друг к другу. Я люблю тебя. Я люблю. Гора Богда надвигалась на нас как собор, тысячу из вояний, тысячу запрокинутых в небо лиц и гримас. изкожонных давлением толщ, химерических тварей и продутых в песчанике горл, в которых пробовал голос ветер. Хозяин всего этого архитектурного безумия, всех этих карнизов, пилястров, колонн и фризов с тёмными письменами триасовой эры. Это было время бабочек, саламандр и мастодонтов. Хотя ни одного из поименованных существ от упору не водилось здесь, ибо плескалось море, Великое сарматское море, хотя сарматов, разумеется, вовсе не было, да и истории вообще. Время тогда без спешки было занято наращиванием на земле из палинских осадочных толщ. Нефть выпала в жидкий остаток, соль в сухой. И если я проведу тебя сквозь украшающие стены собора травы, непозволительно торопливо перелистывая страницы ботанического атласа, меморитчайшего из гербариев, когда-либо созданных природой, в той пещере возле вершины, то, возможно, мы увидим самую фантастическую часть этого многосложного построения. Сокрытый оболочкой известняков и плотью глин, соляной купол храма, соль земли. Впрочем, мы рассчитываем чересчур уж на многое. Я готов к тому, что мы ничего не увидим, кроме тёмной утробы в которой рождается ветер или железных ступеней ведущих в ад или холодного подземелья, забрызганного помётом летучих мышей, где легко будет ощутить себя чуть испуганным мальчиком и обняв тебя, прижав тебя к себе, чтобы укрыть тебя и укрыться тобой, прошептать с нежностью и пылом тех давних лет, когда помнишь, мы все так нуждались в нежности и стёрты потом обо всю эту жизнь Я люблю тебя. Люблю тебя. Люблю тебя. Люблю тебя. Ах, это эхо вторит словам, что я желал бы бесконечно слушать из уст твоих, любимая, а ты ты уже далеко. Ты охвачена ветром, разбуженным нашими голосами, и он влечёт тебя, о странный ветер, по долинам горы, словно по долам времени. И я вижу, как ты идёшь, а травы вокруг тебя делаются всё гуще и выше, или наоборот. Ты всё меньше, меньше становишься в травах, и вот-вот готова исчезнуть в них совсем девочкой. И тут только я соображаю, к чему это может привести, и бросаюсь вслед, боясь не того, что не догоню, а того, что ты не узнаешь меня. Уйдёшь в такую даль прошлого, где меня ещё не было. И ты не узнаешь меня во мне, даже если увидишь. Просто не поймёшь, что я это я. И тогда, значит, все эти годы, когда мы честно пытались уберечь свою любовь от тёрки быта, ремонтов, болезней детей, переездов на дачу и бесконечных попыток свести концы с концами, они, значит, были напрасны, да? Ну да, выходит. Хотя дети здесь ни причём. Конечно, Когда-то без них нам легче было играть со своей любовью, играть как в кино, водить всех за нос. В этот вечер быть друзьями или добрыми знакомыми, в другой любовниками, встречаться в кафе или в кино и шёпотом дразнить друг друга дух захватывающими признаниями. Но это время прошло, и во что превратились мы сами? Этот вопрос терзает меня, пока я бегу, погоняемый страхом, что мы разбудили слишком могучие силы, и они рассудили по-своему, не так, как мы. Они могли решить, например, что в духовном смысле эти 10 лет действительно недорого стоили и даровали тебе возможность забыть и начать всё сначала. Меня же за всё, что я натворил, оставить как есть и без забвения. Но разве так много я натворил по сравнению с другими? Разве бедокурство моё значительное? Но боже мой, я забыл в чьих руках мера и меч. Я признаю, я виновен. Я предавал эту любовь. Я не оправдывал надежд юности. Я стезал её различными молодоушиями. Я позволял ей падать в обыденность и барахтаться там недели и месяцы. Сил моих не достало. Я по пьяни растерял половину доспехов. Я забыл, куда и зачем иду и чему служу. А чего стоит человек, забывший о своём служении? Якаюсь, Господи. Якаюсь ветер, якаюсь грозные духи, и прошу одного. Верните мне мою возлюбленную. У жёлтого, словно летучее облачко деревце, цветущая акации, ты неподвижно стоишь. Странно глядя на меня, словно недоумевая, как я оказался здесь. Знаешь, вдруг говоришь ты с незнакомой мне прежде нежностью, Мы с бабушкой часто гуляли по степи. И сейчас вдруг вспомнилось всё до мельчайших подробностей: запахи травы и люди, люди из детства. Ты не знаешь, что ветер простил и вернул тебя мне. Ты выходит забрала в Элизиум, пока я гнался за тобой, преследуемый духом раскаяния. Потом, когда мы уйдём отсюда, со склона ветра, я расскажу, в чём виноват. Или только подумаю, чтоб не тревожить тебя, а тебе лучше расскажу историю о том месте, где мы Помнишь, думаю я, однажды нам повезло, и мы стали богатыми. Я говорю повезло с сугубой иронией, просто нам обоим тогда так казалось. Казалось, что это надежды нашей безопасной юности сбываются, и наши таланты начинают плодоносить, как греческая смоковница, всякой всячины. Уютный коттедж, маленький красный джип, холодильники, мобильники, поездки в Италию и в Париж, преданная бонна, ежевечерний ужин в ресторане и прочее воображение в том же духе. А от них ведь трудно удержаться, когда заводятся деньги. Ибо искусительно всю жизнь прожить в прекрасной безопасности до самых преклонных лет. Знаешь, именно тогда я придумал путешествие и решил подарить его нам двоим. как возврат к первым дням беззаботной любви, как своеобразный триумф, как будто в любви возможны триумфы. Я мечтал пробыть ночь на вершине Богда, чтобы видеть, как день умирает над степью, и над вершиной волшебной горы невообразимым звёздным ковром расстилается ночь. Мне было легко. Я думал побродить с тобой по этой звёздной полуночи, прямо по серебряным шляпкам звёзд по небу, загадывая желания. Я считал нас достойными неба. Я ничего не знал про ветер, я не подозревал, что за минувшие 10 лет с этими своими мыслями стал тяжеловат для прогулок по небу. Не знал, сколько более тревоги на охраняемой нами территории любви. Сейчас мне даже страшно представить себе, что сталось бы с нами, окажись мы тогда на горе ночью. Что бы сделала она с нами или по крайней мере со мной? Согласно калмыцкой легенде, когда-то на вершине Богда ночевал Далай-лама. Но он был воплощённым Буддой. Он был на свой лад, конечно, всемилостив и всеблаг, а следовательно, неуязвим. Нам же приходится быть чуткими, ибо и каменные твари горы, и орлы парящие в серебре неба, и белогревый ковыль Бесконечно ты буду мне сущийся прямо к заставе западных ворот, что это признаки пространства совсем иновы, чем то, к которому мы привыкли. У него своя история, свои маги и чудеса. Сами того не заметив, мы доросли до Азии, любовь моя. Ибо для любви к Азии необходима определённая душевная зрелость и даже мужество. Вглядись Вот она, Азия. Глубинная Азия, такая глубокая, что даже страшно становится, как близко залегает она от Москвы. Внеполные сутки покрывает это расстояние скорый Лотос. За Саратовом железнодорожный путь переходит на левый берег Волги, и сразу всё меняется. Там, на правом берегу, были привычного назначения строения. Надписи на заборах, затоны, лодки гулянки. И ещё даже на мосту, на самой границе сидели с удочками рыбари. А на левом припомника, что было на левом, всё будто также узнаваемо: рельсы, шпалы, люди, вокзальчики с никому непонятными здесь названиями, запечатлевшими память о великих географах, величественной эре и я величия Императорской академии наук, Паласовка, Гмелинск, Лепихинская. А потом вдруг, когда всё это кончилось, и остался только звук перекаты колёс по пути, подробно продолблённому в пространствах неустроенной земли, откованному молотками колёс, что обгоняя друг друга, звучат как россыпью железные копыта. И ни тумана, ни лога, ни леса, только небо, земля и свет. до самого горизонта. Потом разъезд в пустой степи. Переселенцы из Хорезма, казахские пограничники в бедных серых униформах, прохаживающиеся по платформе, охраняя что? Да очевидно, самоувамож возможность так вот неторопливо прохаживаться среди тягунов и чужого неустройства. А поезд уже свистит встреч ветру. И распахнутой гармонию валится на юг, хлопая пивными пробками, теряя сиблеженство от внезапной отпускной свободы. И вот уже аул, весь промазанный глиной, лошадь, похожая на лошадь Проживальского, лисополоса в тяжёлых наростах грачей гнёзд и жёсткой щетиной перекати поле, непролазно набитое зимними буранами, в подшёрсток подлеска. Так что каждое дерево стоит чёрный косматой кучей как верблюд а потом начинается голая степь и ты вдруг чувствуешь что время близко и раз другой выглянув в окно замечаешь наконец далёкий контур горы похожей на дракона уронившего голову в степь я вижу её вокзал забит сотнями загорелых нездешних бедно и терпеливо живущих людей издалека гонимых ветром с востока Воаж эксповедника уже поджидает нас. Вот мы и в Азии, любимые. И если мы здесь, то не значит ли, что всё то, что казалось доневыносимостью, мешало нам жить вовсе не важно. Знаешь ли ты, что на вершия башен великой стены скрывает от наших глаз должно быть лишь подступившая мусульманская ночь, с тонким как нож месяцем, блистающим над городом мёртвых. Из далека похожим на небольшой Самарканд. Теперь, любимая, когда мы освоились в номере гостиницы, где помимо нас проживают в коммунальных по шесть кроватей номерах лишь несколько пенсионеров соляных промыслов, которых одиночество и болезни судьба короче вынесла на отмель первого этажа с непрестанно работающим телевизором и общей душевой, Самое время задуматься о странных искривлениях в духовной географии родины. Палас не остался бы и не остался равнодушен к таким явлениям, как Богда, бывший Каспийский остров и Баскунчак, выпаренная лагуна древнего моря. Его бы и сейчас, уверяю тебя, восхитилаб крупнокристаллическая соль, выгрызаемая драгой из сокрытых под густосолёной водой твёрдых соляных пластов триасовой эры. Собственно фактура и цвет соли, крупитчатых названия, гранатка, чугунка. Как поэт, он не оставил бы без внимания нежелезнодорожную насыпь, уходящую прямо в озеро, ни старый вместе с дымом изрыгающий пламя тепловоз, ни ржавые, покрытые солёной испариной вагоны, доставляющие сырую соль с промысла на завод. Палас, поэт, как Ломоносов, Явления природного мира приводят его в подлинный восторг. Помнишь у Мандельштама? Паласу ведома и симпатична только близьь. От близик в близи он вяжет ввязь. Однако Палас, действующий по государяние императрицы предписанию, как учёный подчеркнём, это не определяет каспийского мифа. В духовном плане каспийское море И прилегающие к нему территории представляют совершенно исключительное явление. Для русской души эти места либо чрезвычайно важны, либо совершенно безразличны. Мы ходили по Насыпе, вглубь озера, и там обнаружили станцию, помнишь? Переезды, стрелки, светофоры, чёрные ворота, чёрные столбы. Всё было усыпано солью как снегом. Если бы Тарковский знал о существовании Баскунчака, Он переместил бы зону сюда. Впрочем, он наверняка знал, но почему-то не переместил. Вокруг стояла густая, тяжёлая вода. Ни дуновение ветерка не достигало впадины озера. Это было одно из самых странных мест, которое я видел в жизни. Не знаю, почему от этого я чувствовал себя счастливым. Должно быть, человек должен время от времени проникать в другие миры, чтобы не чувствовать себя узником своей юдоли. Хлебников, впервые я увидел весь каспийский мир как пучок лучей, связывающих миры, очень далеко разнесённое в пространстве, времени. Сквозь линзу Каспия легко различимы Персия, Индия, Помир, сама Поднебесная. Помнишь, мы как раз обходили красный, рассеявшийся склон горы, когда возникло ощущение, что мы попали куда-то Но ну, в Бурятию, по крайней мере, потому что буддийский религиозный обряд, он настолько своеобразен, что вызывает определённые пространственные ассоциации. Это мог быть Нипал или сама Шамбала, но менее всего это походило на точку пространства, расположенную в 12 км от посёлка Нижний Баскунчак Астраханской области Российской Федерации. Белые флажки с изображениями льва и надписями по тонгуски были воткнуты прямо в землю. Единственным подобием алтаря был плоский камень в ладонь величиной, на который был положен другой плоский камень. Храмом была сама гора. Красный цвет считается священным в ломайском буддизме, а вокруг вставали величественные кроваво-красные отроги, странно и страшно похожие на живую плоть. Должно быть из такой вот глины и воял Господь плоть Адама. те, что совершили обряд поклонения горе, были здесь на кануне. Несколько флажков с длинными разноцветными лентами под ветром упали на бок. Мы водворили их на место, памятуя, что калмыки верят, что веяние написанных молитв приносит такую же пользу, как и чтение их. Потом мы спустились из Тибета и перекусили за глыбой песчаника, не подозревая в своём укрытии, что небесная обстановка В своём ухудшении миновала критическую точку. Когда же мы вышли на берег Баскунчака, гроза, которая давно уже затушевывала от наших взоров дальний берег озера, была подхвачена порывом ветра и понеслась навстречу другой, давно набиравшей силу за тереконом гипсового барьера братьев Кнау, где они наконец сошлись в ужасном громоизвержении. Первые капли дождя упали на дорогу, как капли красного лака. А потом то, что было дорогой, просто превратилось в кетчуп, поглощая в степи автомобили, мотоциклы, велосипедистов и автобусы с туристами. Над бог добушевал шторм, и ветвились молнии, и мы, как тибетские флажки, были бы просто смыты со склонов горы, окажись мы там часом позднее. Вечером, когда непогода улеглась и град растаял, мы сели покурить на лавочке возле гостиницы. Ты сняла мокрые туфли, и я стал растирать тебе озябшие ноги, понимая в этот момент особенно остро, понимая, конечно, что некоторые притязания, которые мы ещё так недавно вместе лелеяли, они, ну, совсем не оправдались.Больше того, они оказались неважными. Важнее оказалось верить, верить в тайну быть может, в то, что есть священные горы, на которые следует восходить, чтобы об этом рассказывать детям. Вид дети до тех пор укрыты от зла, пока мы верим в тайное волшебство. И для них большое несчастье, когда они в один прекрасный день замечают, что их родители нет не верят ни во что. Ни во что из того, что написано в сказках, как будто сказки пишутся только для детей дошкольного возраста. Во влажном воздухе ночи остро пахло цветущим тамариском. Смотри, воскликнула ты, жабка. Действительно, по асфальту к нам подбиралось какое-то существо. Это вечерняя лягушка, вспомнил я, описана по лазам. Как всё странно. Как хорошо, что мы не поехали в Крым или в Анталию, или на Канары. Мы хохочем. Нет, не без пользы, и в нужный час мы взошли на вершину Богда. Я кое-что понял. Нам пора возвращаться из нашего волшебного путешествия обратно к нашим несмышлёнышам, к нашим детям и там, именно там расточать пыльцу волшебства, которую мы насобирали, и признания в любви им, признания, которых у нас почти уже не осталось друг для друга, но которое мы сделали должно быть с избытком в своё время, когда по-юношески беспечное пёрли по жизни без стопов и поворотов. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Апрель 2006 года. Звукорежиссёр Алла Тополева, читала Ирина Воробьёва.